Глава 19. Олигарх и его дочь. «Катерина, ты меня до инфаркта доведешь», — выговаривал своей дочери Василий Степанович, размахивая глянцевым журналом. «Что ты себе позволяешь? Что это за порнография?» «В чем дело? Какая еще порнография?» Катя на подобные вспышки отцовского гнева давно научилась реагировать спокойно. «В таких ситуациях главное ни в коем случае не оправдываться». Негодование главы корпорации Стабико было вызвано фоторепортажем с открытия нового столичного клуба «Катрин». На одной из фотографий была запечатлена крупным планом хозяйка клуба «Катя». В руке у нее был надкушенный банан. «Приличные барышни бананы на терке натирают. Ты разве не понимаешь, что выглядишь вульгарно? Не смей меня позорить!» Катерина в ответ просто рассмеялась. «Пап, ну что за бред? Кому какое дело до этой глянцевой макулатуры?» «Ну, щелкнул меня один придурок не в самый удачный момент. Им за это деньги и платят. Тебя-то каким боком это задевает?» «Ты моя дочь, и я не позволю тебе!» Начал было Василий Степанович. «Папа, все, с меня хватит. Прекрати контролировать каждый мой шаг. Я не хочу быть для всех только твоей дочерью. В конце концов, я уже взрослый и самостоятельный человек». Решительно перебила его Катя. «Неужели? И тебе не нужна моя поддержка?» «Знаешь, это как в том анекдоте». Играет Иисус Христос в гольф. Удар. Мяч сносит порывом ветра. Но тут в небе появляется селезень. Он подхватывает мяч, мяч падает в лапы выбежавшему из кустов кролику, тот бежит вперед, луч света с небес указывает ему путь, затем эстафету у кролика принимает мышь, она аккуратно закатывает мячик прямиком в лунку. Аплодисменты! А Иисус Христос поднимает взгляд в небо и кричит, «Папа, может, все-таки дашь мне просто поиграть?» Отсмеявшись, польщенный сравнением с богом-отцом, олигарх уже не таким суровым тоном, скорее для порядка, проворчал. «Ох, Катерина, смотри, доиграешься». Да На свою дочь он категорически не мог долго сердиться. А она прекрасно знала это. Со своим суровым папашей, которого боялись и не смели ни в чем перечить многочисленные подчиненные, Екатерина умела не просто конструктивно спорить, отстаивая собственные решения. Она буквально манипулировала им. Причем делала это так изящно и ненавязчиво, что сопротивляться ей было бесполезно. «Понимаешь, это моя игра. Я прекрасно с ней справляюсь. Поэтому и прошу, убери от меня своих горил. Речь шла о круглосуточной охране, на которой настаивал отец. «Они мне шагу ступить не дают. Даже в туалет сопровождают. Вульгарно выглядит именно это, а не какой-то там банан. Я тоже имею полное право на личную жизнь». «А что, я тебя этого права лишаю?» «Мне все труднее становится понять, кто видит во мне только дочку самого великого и ужасного, а кто общается именно со мной как с независимой личностью. Мне фамилию сменить?» «Ты и так носишь фамилию матери. Зачем тебе ее менять? Замуж собралась, что ли? За кого? Мне вроде не докладывали». «А ты еще в спальне мне охранника приставь», — съязвила Катя, — «чтобы было кому свечку держать и о чем докладывать». «Ладно, сдаюсь. Поступай, как знаешь». Кстати, объясни мне, зачем тебе этот клуб понадобился? Мало тебе хлопот с фитнес-центрами? Бизнес Екатерины, сеть элитных фитнес-центров BP, Best Persons, был стабильным и приносил неплохой доход. В последнее время в России люди вдруг в массовом порядке ринули заниматься спортом. Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Осознав эту элементарную истину, толпы желающих приобщиться к здоровому образу жизни Срочно стали накачивать мышцы, плавать, крутить педали велотренажеров, заниматься йогой, худеть, играть в теннис, кататься на горных лыжах. Быть в хорошей спортивной форме стало модно и престижно. Сам Василий Степанович тоже старался регулярно посещать тренажерный зал, сауну, массаж в центре BP и всегда с удовольствием отмечал, что уровень услуг соответствует самым высоким стандартам. Спортивное оборудование новейшее, инструкторы профи, Обслуживающий персонал вышкален. Все, одним словом, the бест И в этом была заслуга Кати. Ставить себе конкретные цели, верить в успехи, и обязательно добиваться наилучшего результата, такому алгоритму учили ее с детства. А теперь в «Свестской хронике» появилось сообщение об открытии нового клуба «Катрин». «Знаешь, пап, Катрин — это не бизнес, это для души. Я тебе обещаю быть хорошей девочкой, не устраивать там шумных тусовок и больше никаких провокационных фото». Все будет камерно и культурно. А ты забери обратно своих костоломов, чтоб интерьер мне не портили. Ладно, мне пора, я побежала». И Екатерина легко выскочила из глубины просторного кресла, гибко перегнулась через широкий стол, коротко коснувшись губами отцовской щеки. От тяжелых с медным отливом волос исходил тонкий цитрусовый аромат, который некоторое время еще витал в кабинете Василия Степановича, в то время как стук ее каблучков уже удалялся за дверью. «Катя...» Котенок, как называл ее отец, всегда была абсолютно солнечным ребенком. Она, казалась сама излучала свет огненными волосами, медового оттенка кожей, оливкового цвета блестящими глазами, ослепительной улыбкой. Но этот котенок мог выпустить и острые коготки, если было надо. «Ах, какая фактура!» — умилялись четырехлетние девчушки тренера. «С вашими данными надо непременно заниматься художественной гимнастикой» в раннем детстве длинными конечностями и узкой костью Катя действительно сильно отличалась от своих еще неуклюжих, по-детски пухленьких сверстниц. «Вам светит прекрасное спортивное будущее!» Продолжали через несколько лет восхищаться наставники самого детского вида спорта. «Такой красавице дополнительные баллы на соревнованиях за один внешний вид будут ставить!» Отчасти они были правы. На многочисленных турнирах по художественной гимнастике, в которых участвовала Катя, Эффектная внешность была ее дополнительным преимуществом. А отец Катерины, когда бывал на соревнованиях, глядя на густо накрашенных девчушек с залакированными блестящими головками в сверкающих стразами костюмах, которые вытворяли под музыку невероятные кульбиты на ковре, каждый раз поражался. «Господи, что за спорт такой? Мечта педофила, а не гимнастика». Но к жесткой самодисциплине, умению бороться, работать над собой, ежедневные изнурительные тренировки Катю приучили. В 10 лет второй взрослый разряд, в 12 первый, в 14 КМС. Через боль, растяжение, травмы и при этом улыбаться, улыбаться, даже если слезы блестят на глазах. Хотя тренеры не мучили Катерину жесточайшими диетами, как других более склонных к полноте художниц, не сушили перед соревнованиями и без того похожую на макаронину девчонку, К 16 годам нужно стало делать выбор – большой спорт или здоровье. В период бурного роста Катины коленные суставы не выдержали. Тяжелые нагрузки, многочисленные микротравмы сделали свое черное дело. Стало больно даже просто хотеть. «Мастер спорта – моя последняя цель в спорте», – решила Катя. «Но я все равно ее добьюсь». Звание мастера спорта она подтвердила, а ценой каких усилий теперь уже не имело значения. Теперь надо было продолжать учебу, определяться с карьерой. Организм требовал своей дозы физических нагрузок, поэтому замена спорта обычным фитнесом стала самым логичным выходом. Теперь фитнес-центры Best Persons процветали, а у Кати появились новые идеи. Училась она в Лондоне, а во время каникул однажды поехала в Испанию и влюбилась в эту страну, ее культуру, музыку, поэзию. Фламенко стала ее новой страстью. С тех пор она каждый год старалась вырваться туда на пару недель. Соседняя же Португалия покорила Катю своим традиционным романсом – фаду. Клуб «Катарина» – небольшое заведение для немногих ценителей иберийской культуры, не экспортный, безнадежно попсовый и американизированный, а настоящий, вряд ли стал бы пользоваться шумным успехом. Но Кате очень хотелось разделить свою любовь с кем-то еще.